Глава вторая. 22 апреля, четверг. Медвежье озеро. Держась в правом ряду, Юля ехала с силой вцепившись в руль и напряжённо вглядываясь в бегущее навстречу полотно асфальта. Она начала водить самостоятельно не так давно. Права получила меньше года назад, и первые полгода малодушно сочковала, постоянно находя оправдания вызову такси, поездкам с водителем мужа и даже на общественном транспорте. только когда появилась необходимость регулярно выбираться за МКАД, чтобы посетить недавно купленное под гостиницу здание на Медвежьем озере, она наконец заставила себя ездить самостоятельно. И делала это даже зимой, когда обстановка на дорогах была сложнее. И всё же пока она чувствовала себя не очень уверенно, особенно в вечерних сумерках. А сегодня доехать по светлому не получилось. Поэтому двигалась она медленно, позволяя всем желающим обгонять себя слева. Что они с удовольствием и делали. Когда впереди показался знакомый указатель, Юлия облегчённо выдохнула и включила сигнал поворота. Теперь оставалось всего 3 км по просёлочной дороге, на которой пока не бывает других участников движения, и она на месте. К тому моменту, когда она заехала на парковку и заглушила двигатель, на улице окончательно стемнело. Солнце опустилось за горизонт, и даже его прощальные лучи померкли. Уличное освещение вокруг гостиницы от чего-то не работало. С этим придётся разбираться. Юлия сразу достала из сумки, стоящей на пассажирском кресле, смартфон и вбила себе в календарь задачу. В последнее время ей приходилось заниматься таким количеством мелких и крупных дел, что они путались в голове и вылетали из памяти. Если не запишет сейчас, рискует вспомнить об этой проблеме только завтра после заката. Когда разбираться будет уже поздно. В самой гостинице свет тоже почти нигде не горел, только в главном холле, в коридоре с комнатами, предназначенными для персонала, и в кухне на другой стороне здания, как приметила Юля ещё только подъезжая. Также ярким светом было залито всё просторное крыльцо, что давало хоть какое-то освещение на улице. Хорошая девочка экономная, подумала Юля, вылезая из машины. Но пока не приедет Влад, я включу свет везде. Она знала, что ей предстоит провести в одиночестве ещё по меньшей мере час или два, и её это пугало, хотя Юлия убеждала себя, что никакой опасности нет. Вытаскивая из багажника небольшой чемодан, она не, кстати, подумала, что ей так и не удалось за эти годы стать настоящей леди, которая всегда дожидается, когда дверцу машины откроет водитель, и не прикасается к тяжёлым сумкам и тем более чемоданам. Нет. Юля по-прежнему предпочитала считать себя диспособным человеком с руками вместо лапок. Да и ждать, когда приедут Влад с Игорем, чтобы последний принёс ей вещи, не было сил. Она устала от делового костюма, каблуков и макияжа, мечтала до приезда мужа принять душ умыться и влезть в джинсы и свежую футболку. Благо Владу никогда не было дело до того, как она выглядит, а вот запах имел огромное значение. С парковки можно было выйти на выложенную плиткой дорожку, По ней было бы проще катить чемодан, но это делало путь немного длиннее. Совсем незначительно при свете дня удобство превысило бы, но сейчас в темноте Юлия предпочла пройти напрямик. Зловеще раскачивающиеся деревья действовали на нервы, поэтому хотелось поскорее оказаться в помещении. Неужели будет гроза? промелькнуло в голове. Очень уж походило природное волнение на начало бури. И всегда казалось, что апрель это слишком рано для гроз. Но в этом году погода определённо шла с опережением графика, поэтому конец апреля вполне соответствовал началу мая. Юля едва успела подняться на крыльцо, когда дверь гостиницы распахнулась, и навстречу ей выскочила Катя. Девчонке наверняка не терпелось уехать домой. «Вам помочь?» — вежливо осведомилась она. «Да нет, я справлюсь, спасибо». Отказалась Юля втаскивать чемодан по ступенькам, хотя рядом находился вполне удобный въезд, пригодный и для чемоданов на колёсиках и для колясок, детских и инвалидных. Как у нас дела? Всё прекрасно, бодро от rapportровала Катя. Даже слишком бодро. Её голос звучал немного нервно, но Юля не придала этому значения. Мало ли какие у девчонки обстоятельства. Всё, о чём вы говорили, привезли. Мебель, бильярдные столы и тренажёры установили, а картины мы сами развесили, чтобы не стояли. "Мы?" удивилась Юля, оглядывая холл, словно пытаясь найти, кто ещё может здесь быть. "У меня как раз в понедельник пара подруг навещала", улыбнулась Катя. "Вот я их и припахала, чтобы без дела не шатались. Только знаете, что странно? Вы говорили, картин будет 20, их и по накладной было 20, а по факту выгрузили 21. Ну, что-то лишнее, видимо, выгрузили". «Заберут, когда обнаружат ошибку». «Да, я сначала тоже так подумала, но потом мы увидели, что на стенах подготовлены места под 21 картину, по 7 на каждом этаже. Я ещё в понедельник позвонила курьеру, который у меня был, уточнила. Он сказал, что всё развёз и везде всем всего хватило, так что ничего лишнего он не оставлял. Поэтому мы повесили все картины. Вроде логично получилось. По 7 на этаж». Катя вопросительно посмотрела на неё. «Да». Но Юля не смогла быстро ответить, слегка зависнув. Она была уверена, что дизайнер отвёл под картины 20 мест: по 7 на втором и третьем этажах и 6 на первом, поскольку здесь часть пространства была предназначена для персонала. Юля помнила, что её это удивило. Ей казалось более правильным украшать коридоры для гостей и для сотрудников одинаково, но она не стала спорить. Не любила это дело. А вопрос выглядел не таким уж принципиальным. Может, дизайнер заметил её недовольство и внёс в проект изменения? Но разве он мог не согласовать это с ней? Или он согласовал, а она не обратила внимания, или вовсе забыла? В последнее время она много работала и мало спала, поэтому порой в голове что-то путалось. «Ладно, пусть будет 21, мне не жалко», — решила Юля. «И некоторые линии электричества почему-то отключаются», — добавила Катя, махнув рукой в сторону тёмного коридора. «Да». И на верхних этажах периодически такая проблема. А здесь и в комнатах для сотрудников никогда. Юлю эта новость, конечно, не обрадовала. Она пересекла холл. В оглушительной тишине пустой гостиницы набойки каблуков простучали по полу неприятно громко. Нашла пальцами выключатель на стене и щёлкнула им. Лампы на потолке покорно вспыхнули, освещая всю длину коридора до самого поворота. Там находился ещё один выключатель, зажигающий свет дальше. О, опять наладилось, удивлённо ухнула Катя, с подозрением глядя на льющийся с потолка мягкий свет. Юля разделяла её недоумение. О том, что автоматы при определённых проблемах могут вырубаться, она знала, но впервые слышала, что они способны потом сами включаться без постороннего вмешательства. Возможно, где-то контакты отходят, предположила она. Нужен хороший электрик, чтобы всё проверить. Так или иначе, она была рада, что свет горит. С ним ей было как-то спокойнее. Запасные выходы заперты? Поинтересовалась Юля, когда Катя вернула ей связку ключей, выданную при приёме на работу. Да, я всё обошла. Хорошо, улыбнулась Юля, снова доставая из сумочки смартфон. На этот раз, чтобы перевести Кате оговоренную сумму за услуги. Через пару секунд смартфон девушки пиликнул, возвещая о поступивших на счёт деньгах, и та улыбнулась. Спасибо. Если ещё будет нужна какая-то помощь, «У меня есть твои контакты». На этом они и распрощались. Юля вышла на крыльцо, чтобы проводить Катю, та помахала ей рукой, прежде чем забраться в машину. Когда чёрная Тойота окончательно растворилась в темноте, а её огни скрылись за деревьями, Юля осталась по-настоящему одна. Она задержалась на крыльце, чтобы прочувствовать этот момент, прислушаться к шуршанию ветра в траве, к шелесту деревьев и тишине, в которой даже сверчки ещё не стрекотали. Вокруг всё тонуло во мраке. Только непокойная из-за ветра гладь озера серебрилась в свете уже висящей на небе луны. На мгновение показалось, что в растущих по берегу высоких кустах кто-то прячется. Юля даже померещился человеческий силуэт. Но она усилием воли заставила себя прикрыть глаза, а потом открыть и посмотреть снова. Тонкие стволы и ветки по-прежнему колыхались на ветру. и никаких подозрительных теней и силуэтов среди них не было видно. «Так-то лучше», — пробормотала она, выдыхая. И всё же по телу пробежали мурашки. И Юля поторопилась шагнуть обратно за порог и запереть за собой дверь. С паранойей, конечно, надо бороться, но разумная предосторожность ещё никому не мешала. Скинув туфли, она взяла их в одну руку, другой схватилась за ручку чемодана, за которую зацепила сумку, и покатила его к комнате, которую отвела для себя и Влада, не обращая внимания на холодный пол, покусывающий ступни в тонких колготках. Магнитные замки пока не работали, поскольку в этом не было практической пользы. И сейчас Юлия поймала себя на мысли, что у неё этот факт вызывает досаду. За закрытой дверью ей было бы спокойнее. Ведь маленькое помещение комнаты проще контролировать. К счастью, дверь была оснащена механической задвижкой, позволяющей запереться изнутри. Час спустя Юлия уже сушила волосы феном под тихий бормотание телевизора, облачившись в жделенные джинсы и футболку без рукавов. Напряжение почти отпустило. Влад с водителем должны приехать с минуты на минуту, а гостиница, в которой она планировала провести как минимум весь летний сезон, постепенно переставала казаться чужой территорией. Высушив волосы, Юля накинула рубашку, поскольку ходить с голыми плечами было прохладно. Отопление работало в экономном режиме, что позволяло с комфортом работать в помещениях днём. Однако с заходом солнца становилось прохладно. По той же причине пришлось найти в чемодане кроссовки и влезть в них. Уже на кухне, пока кофемашина готовила ей вечерний капучино, Юля внесла в список задач необходимость заказать несколько обогревателей. Пока гостиница не заработает, прибавлять отопление экономически невыгодно. Но им-то надо будет как-то жить, а главное спать здесь. Если на улице ещё похолодает, утренний подъём превратится в большую проблему. Отложив смартфон, Юлия устало потёрла лоб. Так проходил каждый её день последние полгода. Задач множились, она их записывала чуть ли не круглые сутки, потом весь день разгребала, перенося на будущее то, до чего руки так и не дошли, и добавляя новые. Но ей нравилось. Кофемашина смолкла, погружая кухню в тишину. Здесь пока не было телевизора, поэтому нечему было создавать фоновый шум. В этой тишине раздалось тихое постукивание, неприятно ударившее по нервам. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Забыв про чашку с напитком, Юлия напряглась, прислушиваясь и оглядываясь. В кухне было темно, свет горел только над гарнитуром, где стояла кофемашина. Его хватало, чтобы ориентироваться в пространстве и комфортно чувствовать себя за небольшим столом, стоявшим ближе других, но по дальним стенам и углам оставались лежать тени. Сейчас они вызывали иррациональное чувство тревоги. Быть может, любой другой человек чувствовал бы себя в такой ситуации иначе, но Юля слишком хорошо знала, какие ужасы порой умудряются прятаться. в безобидных на первый взгляд тенях. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Юля вернулась к входу в кухню и щёлкнула выключателями, зажигая сразу весь верхний свет. Потом снова дошла до центра помещения и огляделась. Теперь, когда теням не осталось места, она сразу поняла, откуда исходит звук. Дальнее окно в самом углу оказалось приоткрыто на проветривание, Ветер, по всей видимости, усилился и принялся тревожить цепочку, с помощью которой поднимались и опускались роллонные шторы, и висящий на ней пластиковый утяжелитель бился о раму. Так вот, почему тут холоднее, пробормотала Юля, закрывая окно. Встрепенувшееся сердце потихоньку успокаивалось. Юля даже мысленно обозвала себя балдой за то, что никак не может вернуться к нормальным человеческим реакциям на подобные вещи. Из принципа погасила верхний свет, забрала у кофемашины капучино и снова взялась за смартфон. На этот раз, чтобы позвонить Владу и поинтересоваться, скоро ли он приедет. Муж взял на себя обязательство привезти ужин и небольшой запас продуктов, чтобы ей не пришлось тратить на это время. Обед был давно, и голод уже давал о себе знать. Однако Юля не успела даже разблокировать телефон, когда новый странный звук заставил сердце забиться в груди быстрее. Это был звонок. Грубый, пронзительный, не имеющий ничего общего с мелодичными трелями смартфонов. Так звонил старый телефон в квартире бабушки и дедушки в далёком юлином детстве. Ничего подобного в её новой гостинице, конечно, не было. Звук был тихим, но весьма отчётливым, повторялся равномерно, как делают все телефонные звонки. Крохом мгновенно прилила к голове, а пальцы рук ощутимо похолодели. Но сделав над собой ещё одно усилие, Юля сумела найти пристойное объяснение звуку. Телевизор. Она оставила телевизор в комнате включённым. Вероятно, там начался какой-нибудь старый фильм, и звонок в нём прорывается даже сквозь звукоизоляцию. Юля заставила себя выйти в коридор, продолжая сжимать в руках чашку и смартфон. Ей нужно было убедиться в своей версии с телевизором. Но та рухнула. Едва звонок раздался вновь, Звук шёл не из комнаты. А откуда-то издалека. Из другого конца коридора или даже со второго этажа. С третьего вряд ли слишком далеко. Пальцы непроизвольно сжали смартфон и чашку крепче. Первой в голову пришла идея юркнуть в комнату, запереться изнутри и всё-таки позвонить Владу, чтобы узнать, когда они с Игорем будут здесь. Не будь дурой, мысленно увелела себе Юля. Ты бы так ещё на тук-тука отреагировала. Было бы смешно. У того звука имелось логическое и безобидное объяснение, и у этого оно есть. Если тебя однажды преследовал маньяк, это ещё не значит, что так будет всегда. Убедив себя, она двинулась по коридору. Но шла медленно и осторожно, постоянно прислушиваясь и всматриваясь в освещённое пространство перед ней. Хорошо, что свет оставили везде включённым. Если бы впереди маячил тёмный холл или коридор, Она бы точно не смогла себя уговорить самостоятельно всё проверить. Звонок продолжал раздаваться где-то далеко. Юлия дошла до холла. Чтобы освободить руку, поставила на конторку администратора чашку с капучино, к которому так и не притронулась. Снова осмотрелась. Пронзительные звуки в этот момент стихли. Они время от времени так делали: то раздавались с одинаковыми интервалами, то на какое-то время смолкали, чтобы потом возобновиться. то определённо телефон. Сначала идёт вызов, потом сброс, повторный набор номера и снова вызов. Едва эта мысль сформировалась в голове, Юля засмеялась вслух, всплеснув руками. Ну конечно, некоторые ставят на смартфоны такой звонок, похожий на звук, который издавали старые телефоны. Вероятно, сегодня Катя навещал ещё кто-то из друзей или подруг и оставил где-то здесь смартфон. Теперь этому человеку пытаются дозвониться, или сам хозяин надеется привлечь к аппарату внимание, чтобы выяснить, где он его оставил и кто его нашёл. Хорошо, что не стала запираться в комнате и в панике названивать Владу. Было бы потом очень стыдно, решила про себя Юля. Смартфон следовало найти, пока он ещё звонит. Когда батарейка сядет, сделать это станет труднее. Поэтому, как только звонки возобновились, Юля прислушалась и пришла к выводу, что звук всё-таки идёт с первого этажа. И источник находится дальше по коридору. Она прошла по нему до конца, чуть задерживаясь у дверей номеров. Мало ли куда девчонок заносила из любопытства. Сама Юля не стала бы так вести себя на чужой территории, но знала немало людей, которые стали бы. Звонки снова смолкли. Но аппарат так и не нашёлся. Юля уже прошла весь коридор до конца и была вынуждена повернуть в смежный, зажечь свет и там. Но когда телефон снова ужил, она поняла, что теперь... удаляется от него. Вернувшись туда, где здание преломлялось, Юля снова прислушалась. Здесь звонки раздавались громче, но звучали всё равно приглушённо, словно издалека. Всё-таки второй этаж? Нет. Её взгляд упал на дверь под лестницей. Вход в подвал? Она нахмурилась, понимая, что в проектах и обсуждениях подвал никогда не фигурировал. Либо он совсем никчёмный и его никак нельзя использовать, либо кто-то схалтурил. Дверь казалась заперта, но приложив к ней ухо, Юлия убедилась, что звонок идёт из-за неё. Ох, девчонки, это ж надо было додуматься залезть в подвал. Непогонные. Когда-то она тоже была такой, и без особых сомнений и раздумий поехала с друзьями в старую, практически заброшенную усадьбу. Кто бы знал тогда, чем это закончится. А вернее, какая опасная история с этого начнётся. Телефон смолк, и через обычный интервал звонки не возобновились. То ли звонившему надоело, то ли аккумулятор всё-таки сдох. Надо бы за ключами сходить, подумала Юля. И в ту же секунду отчётливо осознала, что в подвал за чем-то с смартфоном не полезет ни за какие ковришки. Уж точно не вечером и не одна. Когда Влад с Игорем приедут, она попросит последнего спуститься с ней и поискать. Или даже без неё. Она уже собиралась вернуться в холл, заброшенным там капучино, когда услышала за запертой дверью какой-то шум. Словно что-то тяжёлое. Стол, кресло, комод или шкаф шаркнуло по полу. Следом послышались шаги, и они приближались. Кто-то поднимался по лестнице. Почувствовав, как внутри всё холодеет, Юля отпрянула от двери, но не смогла заставить себя уйти. Будто зачарованная, она смотрела на неё, прислушиваясь. На таком расстоянии шаги были едва слышны, и становилось непонятно, звук действительно есть или она его себе воображает. Может, это бьётся в ушах пульс? Что-то тихо хрустнуло. Взгляд сам собой метнулся к ручке двери, которая на глазах Юли медленно опустилась, а потом так же медленно вернулась в исходное положение. В подвале кто-то был, и этот кто-то хотел из него выйти. Евгелия сбросила с себя оцепенение и чуть ли не бегом побежала по коридору к своей комнате. Запереться, позвонить, дождаться помощи. Простой, но надёжный план. И пусть потом ей будет стыдно и смешно, если всё окажется не опасно и невинно. Сейчас ей было слишком страшно, чтобы бояться такой ерунды. Однако в холле она против воли остановилась, вновь парализованная накатившим ужасом. Одна дверь оказалась распахнута. Сквозь проём было видно залитое светом крыльцо, за которым ветром в кронах деревьев шумела темнота. Я же запирала дверь, промелькнула мысль. Или только хотела запереть. Уставший за день и сейчас поражённый страхом мозг играл с ней в злые игры, подтасовывая то одно воспоминание, то другое, и каждое было неотличимо от реальности. Но если она запирала, а кто-то проник в здание или хуже того, был здесь всё это время, Тo идти в комнату небезопасно. Кто-то может поджидать там, ведь снаружи она пока не запирается. Может быть опасно даже просто вернуться за ключами от машины, но без них ей не выбраться отсюда. Разве что пешком. Но идти почти ночью одной через пустынный лес очень глупо, особенно если в гостинице на самом деле никого нет. Секунды шли, а Юля всё никак не могла принять решение. Где опаснее? Внутри или снаружи? Она обернулась и заглянула в коридор, где осталась дверь, за которой скрывался подвал и кто-то неизвестный. В нём было пусто. Никто не преследовал её. Перевела взгляд в более короткий коридор, где находилась её комната. Тоже светло, тихо и пусто. Чашка с наверняка почти остывшим кофе стояла на конторке ровно там, где она её оставила. Здесь никого нет. Попыталась убедить рациональную часть: "Ты напугала саму себя". Услышала какие-то звуки, а воображение дорисовала всё остальное. «Просто тебе страшно одной, вот и всё. И дверь ты забыл запереть, потому что в последнее время очень рассеяна». Юля заставила себя выдохнуть, прикрыв глаза. Потом взяла с конторки чашку, сделала несколько глотков. Напиток, хоть и остыл немного, всё равно оставался достаточно вкусным. Вместе с чашкой она вышла на освещённое крыльцо... Отчасти наслаждаясь вечерней прохладой, от которой кожа тут же покрылась пупырышками, вдохнула чистый свежий воздух, пахнущий травой, землёй и водой, прислушалась к шуршащей тишине. Нечего бояться. Решила про себя. Повернулась лицом к парковке и непроизвольно вздрогнула, увидев, как сквозь темноту к ней приближается мощная мужская фигура. Но сердце успело лишь пару раз испуганно вздрогнуть, прежде чем мужчина подошёл достаточно близко, чтобы его можно было узнать. Игорь. Юля расплылась в радостной улыбке, взглядом ещё машину Влада и его самого. Потом поняла, что если бы муж был здесь, Игорь вёл бы его, а не нёс сразу несколько объёмных пакетов. Во всех новых и малознакомых местах Владу требовалось сопровождение. Улыбка мгновенно померкла. Юля разочарованно посмотрела на водителя телохранителя. Он не приедет? Это прозвучало как вопрос, но на самом деле было печальной констатацией факта. Игорь в своей немногословной манере лишь склонил голову набок и чуть приподнял пакеты, как бы говоря: "Я привёз только это". Что ж, по крайней мере, Влад позаботился о том, чтобы она не ночевала одна и не умерла с голоду. Следовало порадоваться хотя бы этому. Но Юля никак не могла себя заставить. Она очень ждала этого вечера и следующих за ним дней, которые они планировали провести здесь вместе. Поэтому сейчас почувствовала, как в груди всё болезненно сжалось. а во рту появился привкус горечи. Кофе сразу стал мерзким. Было понятно, что никаких разъяснений Игорь давать не будет. Этот человек вообще не любил тратить слова понапрасну, а уж в дела нанимателя и вовсе никогда не вмешивался, предоставляя ему возможность разбираться с родными и близкими самостоятельно. И хотя к Юле он относился хорошо, иногда проявляя почти отеческую заботу, утешения от него ждать тоже не приходилось». Поэтому Юля оставалась только проводить Игоря на кухню и показать, куда положить пакеты. Там ещё, заявил тот, когда она принялась вытаскивать продукты и искать им место, и ушёл снова, оставив её одну. Но сейчас Юля не отметила это. Страх исчез вместе со всеми подозрительными звуками, едва рядом появился второй человек, к тому же такой надёжный и сильный, как Игорь. Как только за водителем телохранителем закрылась дверь, Юля вызвала из телефонной памяти номер Влада. Хоть если муж не удосужился сам позвонить и предупредить о том, что не приедет, то как минимум пусть объяснится по её инициативе. "Юля?" спросила трубка голосом Влада уже после второго звонка. "Игорь приехал?" "Да, почему-то один." Несколько раздражённо отозвалась она, вытаскивая из пакета хлеб для тостов в нарезке. "Мы же договорились, Влад, ты обещал мне." "Прости. В последний момент появилось много дел. Я никак не смогу приехать сегодня и завтра тоже." Возможно, вырвусь на день в воскресенье, но мне надо будет тем же вечером вернуться в Москву. В понедельник с утра важные переговоры. Так стоит ли тогда вообще утруждать себя поездкой? Не удержалась Анна от извественного комментария. В трубке на пару мгновений повисло удивлённое молчание. Я думала, ты будешь рада меня видеть. Вызвлённо заметил Влад наконец. Я думала, ты приедешь сегодня, чтобы провести со мной вечер и ночь. и поддержать на старте моего дела. В тон ему отозвалась Юля, запихивая в холодильник какие-то нарезки. Мы все живём в плену иллюзий. Юль, я правда хотел приехать. Но ты же знаешь, как это бывает. Работа вносит коррективы, от меня это не зависит. Правда? Скажи, а ты рабочие договорённости отменяешь так же легко, как обещания, данные мне, даже не позвонив и не предупредив? В таких случаях обычно звонит мой секретарь. Холодно заметил Влад. Но я решил, что просить её позвонить тебе будет не очень правильно, а сам освободился только что. Я сейчас, наверное, должна проникнуться твоим трепетным отношением ко мне, но что-то никак не получается. Мы ведь планировали это, Влад. Обо всём договорились. И мы так давно не проводили вместе время, чтобы именно побыть вместе, а не находиться в пределах одной квартиры, занимаясь каждой своим делом. Ты мне обещал эти выходные. Юль, не начинай, пожалуйста. В голосе Влады прорезалось раздражение. Я ведь купил тебе этот чёртов отель, чтобы тебе тоже было чем себя занять, и ты не выносила мне мозг. Я ничего не начинаю, Влад. Теперь льдом покрылся её тон. Честно говоря, я в шаге от того, чтобы всё закончить. В трубке снова повисло молчание. Очень напряжённое и какое-то испуганное молчание, как показалось Юле. Или ей просто хотелось так думать. Ты хочешь расстаться? Наконец уточнил Влад. И по его голосу совершенно невозможно было понять эмоции. «Не хочу. Но понимаю, что, вероятно, придётся. Помнишь, что ты сказал мне, когда делал предложение?» И снова небольшая пауза, прежде чем Влад ответил опять немного раздражённо. «Помню. Я сказал, выходи за меня». Я не про эти слова. Про те, что были чуть позже, когда я уже согласилась. Тишина. Тишина. Тяжёлое дыхание, словно Влад быстро шёл или бежал. И тишина, хотя Юля не сомневалась, что он помнит. Ты сказал. Только обещай. Если однажды я стану тебе в тягость, ты скажешь об этом прежде, чем необходимость терпеть заставит меня возненавидеть. Помнишь? Помню. Тихо бросил он, тихо и как будто немного смущённо, и снова замолчал, словно ожидал, что сейчас Юля скажет те самые слова. Так вот теперь, Влад, я обращаюсь к тебе с той же просьбой. Если я стала в тягость, просто скажи, и тогда давай расстанемся, прежде чем успеем друг друга возненавидеть. Не говори ерунды, Юль. Всё так же тихо, но уже гораздо мягче попросил Влад. Я люблю тебя, как и в тот день, когда предложил выйти за меня замуж, но она не хотела слышать, что именно но. На самом деле знала все его отговорки наизусть. Всё они сводились к тому, что бизнес непредсказуем. Тогда расставь приоритеты, Влад, перебила она, чтобы мне не пришлось ставить точку. Она сбросила вызов и положила смартфон на рабочую поверхность рядом с конфорками, где разбирала очередной пакет. В нём лежали в основном заботливо упакованные каким-то рестораном блюда, уже, конечно, совершенно остывшие, но разогреть их в микроволновке не составляло труда. Было видно, что блюдо рассчитано на ужин на двоих, даже немножко с запасом. В этом же пакете лежала бутылка хорошего красного вина, одного из фаворитов Влада. Юля пока так и не научилась разбираться в сортах и производителях и обычно полагалась на его выбор. Внутри едва ощутимо кольнуло чувство вины. Похоже, Влад действительно до последнего собирался приехать, но что-то помешало. Вероятно, не стоило нападать на него, но было так обидно, что он даже не позвонил и не предупредил, чтобы приехать сейчас. Игорь должен был выехать по меньшей мере часа полтора назад. Если бы Влад позвонил, она бы уже свыклась с этой мыслью. Наверное. Но он не позвонил, а она накрутила себя шарахаясь от странных звуков в огромной пустой гостинице и психанула. Как тебе припонять, кто из них больше виноват в очередной размолвке? Юля покосилась на телефон. Может, не стоило так резко обрывать разговор. Всё-таки Влад сказал, что любит, а она знала, как нелегко ему даются подобные признания. «Перезвонить и помириться?» Но она повесила трубку целых пять минут назад. Если бы Влад хотел продолжить разговор, уже сам перезвонил бы. А так он наверняка сразу занялся делами. Вероятно, ей стоит заняться своими. Он ведь купил этот чёртов отель, чтобы ей было чем себя занять. «Надо бы разогреть привезённую еду, открыть бутылку вина и позвать Игоря присоединиться к ней за ужином. Пить он, конечно, не станет и болтовнёй не отвлечёт от мрачных мыслей, но всё же какая-то компания». Она взвесила на руке тяжёлую бутылку вина, задумчиво разглядывая этикетку и невольно вспоминая сестру Влада Кристину. Та столкнулась с аналогичными проблемами в браке как раз тогда, когда Влад и Юля только познакомились. Обиду на слишком занятого мужа начала топить в бокале вина». порой ни одного. Когда всё стало совсем плохо, и вовсе ушла в загул, из которого Владу пришлось её вытаскивать. Со временем Кристине удалось вернуть свои отношения с алкоголем в здоровые рамки, но пришлось пройти путь, который Юле не очень-то хотелось повторять. Дверь кухни распахнулась, и на пороге появился Игорь ещё с парой пакетов. Похоже, её снабдили едой на все 3 дня, которые они должны были провести здесь вместе. Поставив пакет к остальным, Игорь выпрямился и вопросительно посмотрел на Юлю, то ли ожидая дальнейших распоряжений, то ли намекая, что пора бы уже показать комнату, где ему предстоит ночевать. Юлия улыбнулась. Сейчас выберем вам комнату и будем ужинать. Но сначала я вынуждена попросить проверить, что все входные двери заперты, а потом, что в гостинице кроме нас никого нет. А ещё подвал. Мне кажется, я слышала там чьи-то шаги. Чем Юля особенно нравился Игорь? Он никогда не задавал лишних вопросов и не выказывал удивления, какие бы распоряжения ни получал.